Вскоре на тропинке, ведущей к дому, показалась процессия. Осторожно высунувшись, Бада насчитал четыре движущихся объекта. На всякий случай убедившись, что это не снежная лавина и не стадо возмущенных носорогов, он решил продолжать наблюдение. Первыми, не торопясь, шли часы. Следом, мерно раскачиваясь, шагала в ногу со временем гора домашних вещей. Она громыхала, дула в трубу и барабанила в барабан. Далее, спотыкаясь сопя и кряхтя, волочилась куча одежды. Замыкал колонну очень довольный зок Мюодов в припрыжку и с портфелем. У таблички школа Зокков колонна притормозила, рассыпалась и кинулась занимать места. С изумлением опознав Зокков, Бада тихо охнул и стал смотреть, что будет дальше. В это время зок Меодов, который шел впереди всех обвешанные часами, Сгрузил с себя напольные часы в резном деревянном ящике И начал устанавливать их возле доски Он отпихнул Меодова, поддернул трое болтающихся на запястье наручных часов И глянул на зажатый в лапе секундомер «Веселей! Поторапливайте! Нечего время зря терять! Каждая секунда на счету!» Бодро подзадоривал его мю пританцовывая и размахивая портфелем. «Смотри, Розиню Мёдова не задави!» Розиня Мёдов, наряженный как капуста, топтался возле стола и никого не слушал. На него было жарко смотреть, столько он напялил на себя всякой одеждой. Чёрный Бада даже не сразу его признал. Между тем Мёдов покрутился, осматриваясь, подхватил сползающие штаны и попытался усесться Сопя от натуги и обливаясь потом, он стал втискиваться между стулом и столом Однако коварные четвероногие поползли от него в разные стороны «Аккуратнее! Бросай штаны! Мебель лови!» Взвизгнул Мюодов, но опоздал Ай! Под неуклюжим напором Мёдова стол закачался и упал, придавив зазевавшегося советчика В результате этой маленькой аварии Мюодов ненадолго прекратил раздавать добрые советы и начал бороться против стола. Он с таким жаром негодовал ругался, барахтаясь под столом, что Мюодов кое-как дотянулся, схватил строптивую мебель и изо всех сил прижал к себе. Растяпа! Кто же так делает? Едва выбравшись из-под стола и не выпуская портфеля из рук, Мюодов кинулся на помощь Меодову, который старательно двигал напольные часы. Ему заметно мешали часы настенные с кукушкой, еще недавно украшавшие кухню, а теперь свисающие у него со спины. Как только он наклонялся, чтобы установить поровнее громоздкий резной ящик, настенные часы, размахивая гирями, устремлялись на перерез. Сделав ряд неудачных попыток увернуться от удара в гирь, Меодов потер ушибы, с досадой посмотрел на секундомер и задумался. «Я бы на твоем месте поторопился!» На этот раз предусмотрительно, держась подальше от стола, посоветовал Меодов. «Сколько можно возиться?» «А как? Они сдерутся!» «Надо вначале нейтрализовать кукушку с гирями, а потом действовать. Это называется обходной маневр!» Меодов посмотрел вокруг и согласился. Отпустив ящик с часами, он ринулся к ближайшему дереву с целью повесить на сук часы с кукушкой. От этого часы напольные немедленно зашатались и перешли в наступление. Но вместо того, чтобы догнать недальновидного Меодова, они завалились на бок и обрушились на Мюодова, который вновь оказался придавлен коварной мебелью. Ай! Бада чуть было не выскочил из укрытия на помощь Зокам, но замешкался, запутавшись ногами в траве. <звы> вот так дела. Между тем, услышав крики, Меодов с кукушкой побежали обратно, на помощь помощнику. «На секунду оставить нельзя!» Он бросил секундомер и принялся разгребать завал, изворачиваясь и приплясывая под ударами гирь. Завершились спасательные работы тем, что все опять оказались в исходном положении. Меодов с мёдовым и столом, у Меодова секундомер крепко зажат в лапе, часы напольные прислонены к пузу, а кукушка с гирями за спиной. Бада переступил с ноги на ногу, подумал, что вмешиваться пока рано. Утомленные схваткой, зоки мёдов, миодов и мюодов вяло наблюдали, как миодов, весь обвешанный домашней утварью, с грохотом повторил попытку оседлать стул. Мешала ему крепко привязанная сзади табуретка, которая сидеть на стуле не желала. Не смутившись очередной неудачей, Меодов дунул в трубу и перешел в атаку на стол При этом лестница, висевшая у него на плече, устремилась вверх, зацепила миодова и повисла на дереве Я же говорил, что лестницу нужна, говорил, а вы ее брать не хотели Торжествующе закричал миодов раскачиваясь на ветке Ну, как бы вы меня отсюда без лестницы сняли? Вот это дальновидность, из дома увидал Восхитился Меодов и с чувством вздохнул От этого стол, который он прижимал к себе, вырвался и отпрыгнул, а от пальто с треском отскочили все пуговицы. Бада, наконец, решил вмешаться и зазвонил в колокольчик, который висел у него на шее. Напольные часы немедленно ответили боем. Кукушка закуковала. «Ура!» Один Меодов молчал, потому что дул в трубу. Бада подошел к нему поближе и приподнял привязанную к уху подушку. «Прекрати!» «Голову отрубишь!» «Что? Что ты сумеешь?» Стало тихо. Только ветка под висящим на ней меодовым слегка поскрипывала, да листва шелестела. Вдали, за деревьями, раздалось хлопанье крыльев и пронзительное кряканье. Это стаи взвились в воздух утки, которые до сих пор селились на пруду. Они решили присмотреть себе место потише и стали кружиться в небе, провожаемые любопытными взглядами. Но ничего утешительного сверху не увидели. Отовсюду, шумя дождями и уроками, наступала осень, и великое множество перелётных птиц, объединённых косяками, стаями и любовью к тишине, уже потянулось в тихие края. «Хм, и снова мю безобразием руководил», — сказал папа задумчиво. «Почему, интересно знать, у зоков командует самый маленький?» «Во-первых, зоки уверены, что младшие должны командовать старшими, особенно младшие братья старшими сёстрами». «Да». «Во-вторых, считают, что командовать легко». «Точно». «И в-третьих, потому что шишки обычно достаются другим», добавила мама. «Но скоро всё переменится». Подмигнула Маргарита и продолжала.